Глава 9. Елена. Господи, как я боялась, что после всего случившегося Матвей сбежит. Просто встанет и уйдет, не сказав ничего напоследок. Я прекрасно видела, как ему больно и неприятно было слышать о себе, но сдержался, лишь сильнее сжал мои пальцы и крепче жал челюсть. И даже не стал слушать мои сбивчивые объяснения, лишь не сходительно улыбнулся, в то время как взгляд красноречиво говорил мне, что не стоит оправдываться, что у каждого своя жизнь и свои скелеты в шкафу оставшуюся часть вечера мы слушали мамины сказки. Она говорила о себе, о молодой и горячей, у которой были розовые мечты, и на первом месте всегда стоял однокрупник Юрий. Он перевёлся к ним в группу на третьем курсе, и все девочки поголовно были в него влюблены. Мать не оказалась исключением и пала под его чарами точно так же, как её лучшая подруга Людмила, с которой не всегда и везде были вместе. На четвёртом курсе парень стал активно ухаживать за мамой, и она на тот момент успела поругаться с подругой, потому что та сильно обижалась, что не была выбрана столь великолепным парнем. Вот только и у Юрия были свои планы. Он активно пользовался маминой добротой, вместе с ней учился и даже частенько списывал контрольные. А сам тайно бегал к Людмиле, потому что у неё отец на тот момент занимал важный пост. Парень понимал, если держаться ближе к его дочери, то светят большие перспективы в будущем. К концу пятого курса мать узнала, что беременна, и поспешила с этой прекрасной новостью горячо любимому мужчине, который открыл ей глаза заявив, что давно влюблён в Люду и что свой выбор оставит на ней. А Зоя? Зоя может сделать аборт или самостоятельно воспитать ребёнка. Естественно, ни о каком аборте речи не было. Родители не позволили, зато обещали помочь воспитать. Ведь помогали. Даже когда мама ушла учиться второй раз, помогали. Сидели, гуляли, сад водили. Я нисколько не жалею, что мы вот так крутились. Наверное, благодаря постоянным изменениям в жизни и закалился мой характер. Матвей слушал внимательно, не перебивал, театрально глаза не закатывал. Только много сочувствия было в его взгляде и понимания. Когда мама завершила свой рассказ, он поведал свою историю. Начинал рассказывать неспешно. поделюсь со своими трудовыми буднями в подростковом возрасте. Рассказал про вуз и красный диплом, который умудрился получить даже на заочке. Потом о заводе, в который устроился после школы. И куда как раз набирали молодых людей на работу в первую смену. А во второй отправляли учиться по специальности. Матвей не зря выбрал это направление. Он желал переехать из любимого города, где всё ему до сих пор напоминает о не очень счастливом детстве. А потом речь зашла о сестре и кредите. Да-да, парень не постеснялся и рассказал, что всё время платил за машину, которую купил не себе. Точнее, но её даже в глаза не видел, но исправно каждый месяц за неё отдавал заработанные средства. Парень сразу попросил его не ругать, так как он привык помогать матери и сестре и по-другому раньше просто не умел. Но вот после звонка Ангелины, И очередных наездов и просьб что-то в нём надоломилось. Да ещё и в агентстве оказалась очень грамотной и дальновидная женщина, которая сразу сказала, что Матвея разводит очень грамотно разводят, давя на больные мозоли и скрывая старые раны. Вот и я решил, что нужно с визитом приехать на этих выходных, а после недолгой паузы добавил, с неожиданным визитом. И я поеду. ставила свои пять копеек и получил утвердительный кивок от матери. «И мы поедем», – заявила Наталья и удивлённо переспросила. «Что? Мне просто интересно». Ладно, ладно, так и поверила. Судя по тому, как рьяно защищала парня, то прониклась к нему, и даже не удивлюсь, если у неё пробудились материнские чувства. Матвею, конечно, их всё время не хватало. Наверное, поэтому так быстро прикипёк Наталье. А мамина подруга теперь-то уж точно его просто так не отпустит. Вот чует моё сердце. «Обязательно все вместе поедем», – подтвердил слова женщины Вадим. «Что? Мне просто интересно». Мы громко рассмеялись, а Наталья, извинившись, Убежала с кем-то переговорить. Я же просто нежилась в тёплых объятиях и чувствовала, как нам спины спепеляет уничтожающий взгляд. Ничего, если отец придумает какую-нибудь гадость, я с радостью сообщу о нашем родстве его жене и дочери. Вот они обрадуются. Вечер тем временем набирал обороты. Даже мама смогла заключить пару хороших сделок. Так что всем сегодня было хорошо и комфортно. Домой родители и Вадим уехали чуть позже нас. Я же предложил Матвею прогуляться, и парень поддержал мою идею. Знаешь... Неждо начал он. Тяжело мне даются такие шумные посиделки. Матвей засунул руки в передние карманы брюк и запрокинул голову. Ветер сдувал его свободную белую рубашку, а я не могла на него насмотреться. Такого необыкновенного, но в то же время простого. Он не боялся говорить то, о чём думает, не подстраивался под законы, которые были приняты в высшем обществе, куда совсем недавно стала вхожа мама. Даже среди толпы он был самим собой, выделялся из общей серой массы. и от них тоже не восторге. Призналась, подходя к нему ближе. Но пока мама одна, приходится её поддерживать. Матвей согласно кивнул и приподнял меня одной рукой за талию. Я приподнялась на носочки и осторожно коснулась губами его губ. «Мне кажется, твой отец сейчас мне голову оторвёт». Но ответить ничего не успела. Парень быстро закрыл меня собой. Стоило выглянуть из-за его спины, как заприметил недалеко машину Юрия Константиновича, из которой на нас любопытством смотрела Мария. А сам мужчина очень быстро шёл к нам, засучивая рукава рубашки. ладно Раз так, то сам напросился. «Привет, сестрёнка!» – пропела я, выглядывая своего укрытия. «Что у нас опять с отцом?» Лицо Марии вытянулось, а вот Зварский споткнулся, чертыхнулся и резко пошёл обратно. «Что это значит? Почему она назвала меня сестрой? Что происходит, Юра? Объясни нам, пап!» Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и я смотрел на резко отъезжающую машину. «Теперь они тебе проходу не дадут», – пробормотал Матвей. «Переезжай ко мне». Я заглянула в глаза парня, который неловко переминался с пятки на носок. Он, наверное, сам смутился своей смелости, но сказанных слов не вернёшь. «А вот и перееду», — заявила, мысленно составляя список вещей, которые мне необходимы. «Вот и хорошо. Завтра заберу тебя в своё логово», — облегчённо выдохнул Матвей, прищурившись. «Звучит страшно», — улыбнулась. «Не бойся, я тебя не обижу и в обиду никого не дам. Он обнял меня за талию» и повёл по тихой улице в сторону моего района. Уже дома, когда успели нацеловаться перед дверьми подъезда в вдоволь, стала составлять список необходимых вещей. В этот список входили рабочие костюмы, косметичка с веном и плойкой, прочие женские мелочи, без которых мы никуда. Мама застала меня бегущей по квартире и собирающей сумку. Чуть заметно улыбнувшись, не стала задавать лишних вопросов, просто начала помогать. «Ты счастлива?» – немного беспокойно спросила она. «Очень». Честно ответила, совсем не думая о том, что наши отношения как-то быстро и стремительно развиваются. Моя приятельница рассказывала, что на второй день знакомства с парнем он пришёл к её родителям и попросил руки. До сих пор живут душа в душу и любят друг друга. И никакие годы ожиданий, непробные съезды разъезды ни при чём. Если твой человек, то он только твой. Правда, как сложится у нас, я не знала и загадывать не желала. Будь что будет». Последний рабочий день тем запомнился тем, что начальник был не в духе. Раздав всем поручения, накричав на подчинённых, Юрий Константинович уехал по своим супер-мега-важным делам, так как народ просто ждал и верил в него. А по пятницам он принимал горожан в своём кабинете и решал их вопросы, которых было немало. Интересно, сегодня он кому-нибудь сможет помочь? Просто в состоянии бешенства благие дела не делаются. Да-да. Мерзко похихиков, я принялась за работу, которую успела сделать довольно быстро. Даже смогла отпроситься на час раньше чтобы успеть перевезти вещи. Вот только дома меня ждал сюрприз. Приготовленных пакетов не было. Сумки волшебным образом куда-то исчезли. «Мам». Звоню родительнице. «А где?» «Так Матвей забрал». «Очень спокойно, как будто я каждый день куда-то переезжаю», сообщила мама. м ладно. Не знала, что ещё сказать». «Минуточку. А ты где?» забеспокоилась женщина. «Дома». Пожаловал плечами, как будто мама могла меня увидеть. «Быстро на работу». Закричала она в трубку, а я от испуга стала обуваться. Как только села в машину, то начала вновь звонить матери, но у неё телефон был постоянно занят. Да что ж такое-то? Что случилось-то? А случился Матвей, который стоял у офиса с охапкой шаров, которые подрагивали на ветру. Увидев меня, он широко улыбнулся и пошёл к машине, полностью игнорируя взгляды прохожих. «А я тебе сюрприз хотел сделать». Меня поцеловали и обняли одной рукой. Он удался просмелась в голос, рассматривая красные, жёлтые и голубые сердечки. «Тогда поехали». Матвей передал мне ленты, помог забраться в машину, а сам сел на место водителя и ловко выехал с парковки. А я удерживала шарики, которые с трудом поместили в салон моего небольшого автомобиля. Я села с ними на заднее сиденье и сейчас гипнотизировала руки парня, которые уверенно держали руль. Чёрт. Теперь только о нём и буду вспоминать, когда одна буду ездить за рулём. Такое приятное зрелище. Эх. «Я сегодня с работы уволился», – сказал Матвей, чуть обернувшись, когда стояли у светофора. «И как? Почему ты напряглась?» «Чувствую себя счастливым. Тем более сегодня устроился на другую работу и должность. Мамка помогла. Он мне подмигнул и поехал в только ему одному известную сторону. А я долго думала, о какой маме он говорит, если его умерла». «Ты сейчас о Наталье?» – удивлённо переспросила. «Да», – подтвердил мою догадку Матвей. «Обязательно дома расскажу, как так получилось». «Вот, мы же приехали». Аккуратно припарковав автомобиль, мужчина помог мне выйти из машины, взял за руку и повёл к подъезду. «Ты только глаза закрой, когда дверь открывать буду. Я, конечно, не романтик, но удержаться не смог». «Хорошо», – улыбнулась, радуясь тому, что парень действительно меня ждал и готовился. «Даже вот сюрприз сделал, и, судя по всему, не единственный». «Эх, Матвеюшка, где же ты был раньше?» «Ну как хорошо, что встретились сейчас». Идя по подъезду, дёргалась от нетерпения и предвкушения. Правда, добираться нам пришлось значительно дольше запланированного времени. А всё потому, что шары норовили за что-нибудь зацепиться и никак не хотели покидать салон автомобиля. Нам даже пришлось пешком подниматься, игнорируя лифт. Потому что в кабине шарики хоть и поместились, но мы в него вслед за ними просто не влезли. У двери в квартиру закрыла глаза, заставляя сама себя не подглядывать. Сюрприз должен быть сюрпризом.